Возвращение верной Мурки Кошка-киевлянка Глафира, удрав летом 2001 года от своих хозяев в Крыму, пустилась потом их догонять. Шла полгода, преодолела более тысячи километров, стерла лапы и потеряла полхвоста, но вернулась домой. Случай невероятный. На самом деле, подобная истории не редкость. Во Франции таким же образом однажды прославился кот Помпон, преодолевший расстояние в 900 километров, и явившийся к своим хозяевам в Фонтенбло. Затем газеты рассказали про другого отважного француза. Его звали Милуш, и он путешествовал со своими хозяевами в автомобиле. В дороге кот удрал, но через 11 месяцев вернулся домой, похудевший, измученный, со стертыми лапами. Но рекорд установил его собрат из Австралии Пусси. Хозяин, уехав в отпуск, захватил с собой и кота. Очарованный прелестями сельской жизни, кот не захотел так быстро возвращаться домой, затерявшись в окрестностях. Прошло немало времени, прежде чем худое и очень слабое существо, преодолевшее 2400 километров, появилось на пороге родного дома. Когда я назвал его по имени, рассказывал этот человек. Его глаза загорелись, и он громко замурлыкал. Разумеется, и наши четвероногие земляки не остались в стороне от подобных приключений. История кота Семена, потерянного хозяевами в Москве и в течение шести с половиной лет добиравшегося до родного дома в Мурманске, наверное, обошла весь мир. В 90 девяностых на этот сюжет был снят короткометражный фильм «История любви», где в роли Семена — снялся знаменитый сибирский кот Степан. Наверное, эти случаи покажутся тем более удивительными, если мы вспомним, что коты не являются любителями долгих путешествий. Их обычный предел 600-800 метров от дома. Но если возвращение кошек к месту своего прежнего жилья еще можно как-то понять, то случай с персидским котом Шугаром погружает нас в настоящую тайну. Этот роскошный перс жил со своими хозяевами в Калифорнии до тех пор, пока они не переехали в Оклахому. Во время переезда кот исчез. Хозяева решили, что кот выпрыгнул с заднего сиденья автомобиля во время очередной заправки на бензоколонке. Его отсутствие они обнаружили лишь через несколько часов, поэтому возвращаться и искать Шугара не стали. Прошло 14 месяцев с тех пор, как семья обосновалась в Оклахоме. И вдруг однажды кот преспокойно является на кухню через раскрытое окно. Обладая Шугар даром речи, он с полным правом мог бы задать риторический вопрос. Не ждали? И действительно не ждали. Ведь даже зная многие истории о котах-возвращенцах, понять то, как обнаружил Шугар новый дом своих хозяев в незнакомом месте, просто невозможно. Ведь в Оклахоме он никогда не бывал. Несмотря на то, что следующая представительница кошачьих, возвращаясь к своему дому, преодолела всего 25 километров, случай этот надо признать еще более уникальным. Он описан в книге Жана Пьера «Душа животных». Потому что кошка, прошедшая этот путь, была слепой. Ее звали Амада, и принадлежала она одной пожилой фермерши из Прованса. Однажды эта фермерша плохо себя почувствовала, и, подумав, что дни ее сочтены, решила позаботиться о слепой подружке. Женщина отвезла Амада к своей приятельнице, жившей в 25 километрах от ее дома, по другую сторону реки Роны. Прошло 15 дней. Нехорошие предположения пожилой фермерши не сбылись, и она, продолжая жить в одиночестве, пребывала в уверенности, что Амада все это время находится у подруги. Как вдруг однажды под дверью Послышались жалобные стоны. Открыв дверь, хозяйка увидела свою несчастную, слепую кошку. Вид у нее был измученный, но вот явилась и переступила родной порог. Как же слепая Амада смогла найти дорогу к своему дому? Ее возвращение покажется просто невероятным, если принять во внимание, что во всей округе через реку Рону был только один единственный мост. Итак. Они возвращаются к своим хозяевам. Почему? Считается, что если расстояние, отделяющее кота от дома, невелико, то в поисках обратной дороги он может использовать зрение, обоняние и слух. В случае более значительных расстояний, такие путешествия уже менее объяснимы. И уж совсем непонятно, как кот приходит к хозяевам в то место, где он прежде никогда не был. Тут-то и настаёт время для аргументов в пользу шестого чувства. В конце концов, сегодня для передачи изображения и звука мы пользуемся волнами, которые были совершенно неизвестны нашим предкам каких-нибудь сто лет назад. Возможно, в будущем мы узнаем ещё более совершенные способы передачи информации, если внимательно понаблюдаем за животными. Шведский теософ Сведенборг говорил, что животные являются компасами, управление которыми исходит из сфер, абсолютно незнакомых человеку. Сходного мнения придерживается известный тибетский врач, лама Лапсан Крампа. Впрочем, в России Лапсан Крампа более известен как писатель. Его книги можно найти в любом крупном магазине в отделе эзотерики. Он утверждает, что у кошки явно выраженные телепатические способности. Если это так, то становится понятна ее связь с хозяином, не и на большом расстоянии. Существует мнение, что кот способен иметь телепатическую связь и с теми людьми, которые сами предрасположены к такого рода коммуникациям. Они могут влиять на кота, инициируя те или иные его действия. Например, доктор Карлис Осис из Американского общества психических исследований проделывает такой эксперимент. Устанавливая две чашки с пищей на концах ящика, сделанного в форме буквы «Т», с помощью передачи мысли, заставляет кота предпочесть одну из этих чашек. Утверждают, что ученому в большинстве случаев удается навязать коту свое меню. Некоторые исследователи утверждают, что феномен возвращающейся кошки сродни способностям птиц и некоторых других животных ориентироваться в пространстве. Состоит она в том, что, подобно возвращающимся домой голубям, кошки должны быть обладают способностью определять нужное направление. Они, по всей вероятности, чувствуют изменения магнитного поля планеты, и именно это позволяет им находить дорогу к своему дому. Гипотеза нашла свое подтверждение после того, как на испытуемых кошек надели магнитные ошейники, и те сразу утратили свои навигационные способности. Известно также, что кошки ощущают тонкие энергетические поля человека, и любят лечить его, ложась на больные части тела. Может быть, они чувствуют его и на больших расстояниях? Так или иначе, ответ на вопрос, есть ли у кошек шестое чувство, знают пока только сами кошки. У супругов Клаара добрые сердца. Тед и Лоретта, которым сейчас за 60, обожают животных, но особенно неравнодушны к кошкам. За долгую жизнь эта любовь к братьям нашим меньшим принесла Теду и Лоретте немало чудесных минут, да и животные в их доме бывали порой довольно необычные. Однако самое, пожалуй, странное существо они приютили под своей крышей в феврале 1996 года. Это кошка по кличке Маффин, что в переводе с английского означает муфта. Муфта была еще котенком, когда Тед и Лоретта взяли ее из приюта для бесхозных животных при гуманитарном обществе в Чеппилл-Хилл. Как они теперь говорят, это пушистое маленькое существо было столь прелестным и ласковым, что устоять перед ним было невозможно. Тем более, что и сама муфта сразу выделила этих двоих из числа других посетителей. Трудно сказать, почему котенка в приюте назвали именно муфтой. Но, может, такую мысль навеяли некоторые особенности конституции прелестного зверька. Однако об этом чуть позже. «Там же, в этом приюте, мы взяли и Сэма, нашего нынешнего пса», — говорит Тед. «Я полагаю, что это правильный путь, которым следует приобретать домашних животных». За многие годы Тед и Лоретта спасли от верной гибели более дюжины разных живых существ, щедро одаривая их своей любовью и добротой. Однако история «Маффин-Муфты» заслуживает особого внимания. «Когда мы брали ее к себе домой, — вспоминает Лоретта, — я заметила маленькие колючие наросты и необычные складки кожи на ее спине. Но ведь вы никогда не знаете, что именно получите, когда берете животное в таком месте. Прежние хозяева или уличные хулиганы могли морить беззащитную тварь голодом, истязать, избивать и тому подобное. Я так и подумала тогда, что бедную муфту Могли поранить или что-то в этом роде. Привезя муфту домой, Тет и Лоретта стали ее выхаживать, окружили теплом и заботой. Однако спина у котенка так и не зажила. скорее наоборот. По мере того, как муфта подрастала, эти странные складки кожи на ее спине все увеличивались, говорит Ларетта. Мы и оглянуться не успели, как появилось то, что вы видите теперь. А появились, представьте себе, крылья. Оказалось, что это не просто складочки кожи, а именно крылья. И если вы пощупаете под крыльями, к большому неудовольствию муфты, вы можете почувствовать и косточки, и сухожилия внутри этих откидных створок, добавляют хозяева. Но право же, чем не муфта, если под этими причудливыми меховыми крыльями вы в самом деле можете погреть себе руки?» «Мы не видели, чтобы она летала», — говорит Лоретта, корреспонденту местной газеты «Эшвилл Таймс». Тед соглашается. Нет, мол, не видели. Но рассказывает историю, которую Лоретта, видимо, забыла. «Однажды ночью, когда Муфти было приблизительно 9 месяцев или около того, я проснулся и увидел, что она взгромоздилась мне на живот. Это было примерно в 3 часа ночи». И она, бывало, частенько запрыгивала в это время на нашу кровать, затем только, чтобы мы ее приласкали, погладили или дали еду. Так или иначе, а то и ночью я проснулся и, увидев перед собой кошку, почесал ей голову. И вдруг она как зашипит, встала на задние лапы и расправила свои крылья, насколько это было возможно. В то время они были приблизительно по пять дюймов длиной, это около тринадцати сантиметров. «Тогда мне показалось, что она сейчас взлетит», и я испугался. Ларетта правда, утверждает, что в ту ночь Тед хорошенько нагрузился, но Тед клянется, что пьян не был, выпил совсем чуть-чуть. Но кое-кто из знакомых считает это творение природы более чем странным, а то и небезопасным. Это понятно. Суеверные люди всегда опасаются чего-то необычного. А тут кошка мало того, что черная, так еще и крылатая. Один из соседских парней прозвал муфту «кошка-ястребом». Но супруги Клара охотно берут кошка-ястреба с собой на прогулку, и редко кто из прохожих замечает диковинную кошачью аномалию. «Когда крылья у муфты сложены, а обычно это так и бывает, вам пришлось бы очень уж старательно вглядеться, чтобы заметить что-либо странное», — говорит Тед. Ветеринар Карлос Ривера соглашается, что муфта — кошка вполне нормальная. Я однажды лечил ее от глистов и, очевидно, должен был бы полюбопытствовать насчет крыльев, но промолчал, потому что хозяева об этом не заикались. А во всех других отношениях никаких отклонений у кошки нет. После лечения он как-то еще раз проверял муфту и заметил в строении кошки незначительные деформации. В ее крыльях «Похоже, нет никаких мышц, только кости до да сухожилия», сказал доктор Ривера и с усмешкой добавил. «Держу пари, что хозяева могли бы ее продать биологическому музею за очень приличную цену». Но ведь членов семьи не продают, какими бы удивительными и необычными аномалиями они не обладали.